По части наследства я уж давно работаю, да что-то не случалось видеть, чтобы единственный наследник сошел в могилу следом за своим завещателем. — А я зайду, зайду в могилу, повторил Шимуки, чувствовавший после стольких потрясений невыносимую боль в сердце. А вот и господин Вельмо! — воскликнула тетка Сталаш. — Господин Вельмо! — взмолился несчастный. Я вас просил представлять мои интересы. Пишу сообщить вам, сказал старший клерк, что с завещанием все в порядке. Суткива несомненно, утвердит, и вы будете введены в права наследства. Богачом станете. Я богачом? воскликнул Шмуки в полном отчаянии, что его могут заподозрить в корыстных чувствах. А что там мировой судья делает? Просила тетка Саваш, — зачем ему свечка и бечевка понадобились? А это он опечатывает. — Идемте, господин шмуки, вы имеете право присутствовать. — Хотите ви? — Не пойму. — Зачем опечатывать, раз ты у себя дома, и все твое? — сказала тетка Саваш, по-женски расправляясь с законом и переначивая его на свой фронт. Ваш хозяин не у себя, Голубушка. Он у господина Понса. Конечно, все здесь будет принадлежать ему, но наследник может получить все, что ему отказано, только после того, что на нашем юридическом языке называется введением в права наследства. Этот юридический акт исходит от суда. Если обойденные в завещании законные наследники подают протест, против введения в наследство, начинается тяжко, а так как неизвестно, кто выиграет дело, все ценности опечатываются, и в положенный законом срок нотариусы наследников и завещателя составляют опись имущества. Вот как оно полагается. Первый раз в жизни, услышав такие речи, шмуки совсем потерялся, голова у него тяжелела, и он откинулся на спинку кресла, на котором сидел. Бельмо присоединился к мировому судье и протоколисту и с профессиональным равнодушием стал следить за наложением печатей, процедурой, во время которой, разумеется, если тут нет наследников, отпускаются обычно всякие шуточки и замечания насчет вещей временно до раздела имущества, взятых под стражу. Наконец, четыре чиновника и протоколист в том числе, заперли зал и возвратили столовую. Шмуки машинально следил за процедурой опечатывания, которая заключается в том, что печатью мирового суда скрепляют бечевку на обеих створках двери, ежели она двустворчатая, и опечатывают шкафы или одностворчатые двери, накладывая печать на край дверки и стенки, или на край двери и дверной косяк. «Теперь перейдем в эту комнату», — сказал фрезье, указывая на спальню Шмуки, дверь которая выходила в столовую. «Так ведь это же спальня господина Шмуке!» — воскликнула тетка Саваш и загородила собой дверь. «Вот квартирный контракт», — возразил неумолимый фрезье. «Мы нашли его в бумагах. Он составлен не на имя господ Понса и Шмуке, а на имя одного господина Понса. Обстановка всей квартиры входит в наследство. Да к тому же, прибавил он, открывая дверь в комнату шмуки, видите, господин судья, тут полно картин. А ведь правда, согласился мировой судья, тотчас становясь на сторону фрезе. Постойте, господа, сказал вельмо, вы что же думаете, выставить за дверь единственного наследника, права которого пока не оспариваются? Нет. «Оспариваются», — возразил Фризье, — «мы протестуем против введения в наследство». «А на каком основании?» «Основания найдутся, милый юноша», — насмешливо сказал Фризье. «В данный момент мы не протестуем, чтобы наследник взял то, что по его заявлению принадлежит ему лично, но опечатать спальню мы опечатаем. Пусть переезжает на житье куда ему угодно». — Нет, — возразил вельмо, — господин Шмоке будет жить у себя в спальне. — Как? —